пятьсот седьмое август тридцатый радуйтесь дети радуйтесь близости часа радуйтесь свешению жизни радуйтесь к р е д у щ е м у свету радуйтесь возможностям вашим радуйтесь б е с с м е р т и ю духа радуйтесь препятствиям и терниям п у т и разрывающимов радуйтесь л у ч а м и с т в е р д н е н и радуйтесь преоткрытию завесы Радуйтесь сужденному счастью, радуйтесь эволюции мира, радуйтесь я в л е н и ю дальних миров, радуйтесь иерархии света, радуйтесь з н а м е н и м и р а радуйтесь беспредельности познания, радуйтесь великому заповеданному будущему, когда п а с т ы р ь будет один и стадо едино. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь, ибо великое время идет.